Глава 69 Смертельно бледная Марджори Тенч стремительно покинула пресс-центр, где воцарилась атмосфера радостного оживления и быстрым шагом направилась к себе в дальний конец западного крыла. Где ей не хотелось ни праздновать, ни радоваться. Звонок Рэчел Сэкстон оказался весьма некстати. Он выбил ее из колеи. Тань с силой захлопнула дверь своего кабинета, подошла к столу и набрала номер телефонного узла Белого дома. «Мне срочно нужен Уильям Пикеринг, директор НРУ». Закурив сигарету, старший советник президента начала нервно мерить шагами маленькую комнатку, ожидая, пока ее соединят. Обычно по вечерам... Пикеринг уходил домой, но сегодня в связи с шумихой вокруг пресс-конференции вполне мог остаться в рабочем кабинете, приклеившись к телевизору. В мире происходило нечто, о чем даже директор национального разведывательного управления не имел ни малейшего понятия. тэнч проклинала себя за то, что не послушала собственного внутреннего голоса, когда президент сообщил, что собирается послать на ледник Милна именно Рэчел Секстон. Советница восприняла этот шаг как риск, в котором не было ни малейшей необходимости. Однако доводы президента звучали убедительно. Он объяснил, что сотрудники аппарата за последние две недели настолько разуверились в нем самом и в его действиях, что могут не поверить сообщению, исходящему из овального кабинета. Случилось именно так, как и обещал Харни. Подтверждение Рэчел Секстон приглушило все подозрения, остановила скептиков и спорщиков и заставила сотрудников Белого дома поддержать президента. Это действительно была неоценимая помощь. И вдруг сейчас эта самая Рэчел Секстон сменила песню. «Чёртова сучка» позвонила по незащищённой линии. Она хотела посеять сомнения в достоверности открытия. Единственным утешением служило то, что президент записал ее выступление перед сотрудниками на видеомагнитофон. Слава Богу! Хоть небольшая, но страховка. Появились серьезные опасения, что она может понадобиться. Но сейчас Тенч собиралась разделаться с этой головной болью иным способом. Рэчел Секстон, несомненно, умная женщина, Если она действительно собралась атаковать в лоб Белый дом и НАСА, то обратиться к сильным, возможным союзникам. И первым таким союзником как подсказывала логика, она сочтет Уильяма Пикеринга. Тенч прекрасно знала, как относится директор НРУ к НАСА, а потому она должна поговорить с ним раньше, чем это сможет сделать его ретивая сотрудница. «Мисс Тенч!» послышался далекий голос. Уильям Пикеринг слушает. В связи с чем такая честь? Тенч слышала, как в его кабинете работает телевизор. НАСА комментировала открытие. По голосу и интонациям Пикеринга было понятно, что пресс-конференция произвела на него большое впечатление. «У вас есть свободная минутка, директор?» «А я-то полагал, что вы целиком уйдете в празднование». «Великий вечер для всех вас! Похоже, что НАСА и президент снова на коне!» В голосе директора звучало неприкрытое изумление. К нему примешивался оттенок желчности. Несомненно, из-за того, что человек этот терпеть не мог узнавать новости одновременно с остальным миром. «Хочу попросить прощения», — начала Тенч пытаясь сразу перебросить мост через пропасть. НАСА и президент были вынуждены держать вас в неведении. «Но вы же в курсе», – раздраженно произнес Пикеринг, «что еще две недели назад НРУ засекло деятельность НАСА в этом районе и послала запрос». Тенч нахмурилась. «Да, я знаю, и все же, НАСА заявила, что проводит учения в экстремальных условиях». «Испытывает оборудование или что-то в этом роде?» Пикеринг выдержал паузу. «Нам пришлось принять эту ложь». «Давайте все-таки не будем называть это ложью», — возразила Тенч. «Скорее, более подходящим является выражение «необходимая дезинформация». «Учитывая масштаб открытия, вы, конечно, понимаете потребность нас одержать все в тайне. От широкой публики, может быть». Жалобы не входили в обычный репертуар Пикеринга, и Тенч поняла, что он уже израсходовал запас своих обид. «К сожалению, у меня не так много времени», переключилась она, пытаясь вернуть себе инициативу в разговоре. «Я лишь хотела предупредить вас. Предупредить меня?» Пикеринг, несомненно, поморщился. «О том, что Зак Харни решил назначить нового?» симпатизирующего НАСА директора НРУ? Разумеется, нет. Президент прекрасно понимает, что ваша нелюбовь к НАСА проистекает исключительно из стремления к безопасности и искренне пытается устранить все недоразумения в этой сфере. Нет, дело не в этом. Речь идет об одной из ваших подчиненных. Тенч выдержала красноречивую паузу. Рэчел Секстон. Вы сегодня вечером уже разговаривали с ней? Утром по просьбе президента я отправил ее в Белый дом. Вы, очевидно, загрузили ее работой. Она еще не появилась и даже не звонила. Тэнч почувствовал облегчение. Ей удалось прорваться первой. Мне кажется, что скоро она вам позвонит. Хорошо. Я как раз с нетерпением жду этого момента. Должен сказать. Когда началась пресс-конференция, у меня мелькнуло подозрение, что Зак Харни убедил мисс Секстен участвовать в этом шоу публично. И очень рад, что она сумела противостоять его напору. «Зак Харни приличный человек», — возразила Тенч. «Чего, однако, не могу сказать о мисс Секстен». На линии повисла долгая напряженная пауза. Хочу надеяться, что или не расслышал, или неправильно понял вас. тэнч тяжело вздохнула. Боюсь, вы поняли меня именно так, как надо. Не хотелось бы вдаваться в подробности по телефону, но, судя по всему, мисс Секстон решила дискредитировать и это открытие НАСА, и деятельность агентства в целом. Понятия не имею, почему и зачем, но после того, как сегодня днем она собственными глазами все увидела, а потом открыто подтвердила все данные, ваша сотрудница вдруг решила изменить свою позицию и начала изрекать в адрес космического агентства самые оскорбительные и невероятные обвинения. Она приписывает НАСА мошенничество и предательство». Пикеринг встрепенулся. «Прошу прощения». «Да, это неприятно и звучит шокирующе». Очень плохо, что сообщать об этом вам приходится именно мне. Дело в том, что мисс Экстон позвонила за две минуты до пресс-конференции и потребовала все отменить. На каком основании? Честно говоря, ее доводы звучали абсурдно. Она утверждала, что обнаружила в данных НАСА существенные изъяны. Долгое молчание пикеринга – оказалось более красноречивым, чем хотелось бы Марджори Тенч. «Изъяны?» – наконец переспросил он. «После двух недель упорной работы НАСА это звучит смешно, и я не сомневаюсь в одном. Если женщина, подобная Рэчел Секстон, советует отложить пресс-конференцию президента, у нее, несомненно, есть на то самые веские основания». Пикеринг ли на шутку встревожился. На вашем месте я бы последовал ее совету». «О, ради бога!» – закашлившись, воскликнула Тенч. «Вы же своими глазами видели пресс-конференцию. Информация о метеорите проверена и перепроверена множеством самых разных специалистов, в том числе и независимых. Не кажется ли вам подозрительным тот факт, что дочь человека, которому это открытие вредит, напрямую внезапно изменило тон. Это кажется мне подозрительным лишь потому, мисс Тенч, что я прекрасно знаю об отношениях мисс Секстон с отцом. Они едва общаются. Я просто не могу представить, почему Рэйчел после стольких лет работы на президента вдруг решила перейти в другой лагерь. Тем более начать лгать в поддержку сенатора. «Может быть, дело в честолюбии? Я право, не знаю. Возможность стать первой дочерью?» Тенч замолчала. Голос спикеринга изменился, став резким и холодным. «Слишком прямолинейно, мисс Тенч, слишком!» Тенч нахмурилась, но, собственно, чего она ожидала? попыталась обвинить видную сотрудницу НРУ в измене президенту. Понятно, что руководитель начнет защищаться. «Дайте ей трубку», — потребовал Пикеринг. «Я хочу сам поговорить с мисс Секстен». «Боюсь, это невозможно», — ответила Тенч. «В Белом доме ее нет». «Так где же она?» Сегодня утром президент послал ее на ледник Милна, чтобы дать возможность все увидеть своими глазами. Она еще не вернулась оттуда. Пикеринг рассверепел. И меня не поставили в известность? Директор, у меня очень мало времени. Некогда залечивать вашу раненую гордость. Я позвонила только из любезности. Просто хотела предупредить, что Речел Секстон решила занять собственную позицию в отношении сегодняшнего сообщения. Ей потребуются союзники. Если она позвонит вам, помните, что Белый дом располагает видеозаписью, на которой эта дама сама рассказывает об открытии, подтверждая его перед всеми сотрудниками администрации Белого дома. И если теперь вдруг по каким-то соображениям она собирается очернить доброе имя президента или НАСА, то, уверяю, падать ей придется жестко и больно. Белый дом позаботится об этом. Тэнч помолчала, чтобы дать собеседнику время осознать услышанное. А в ответ на свою любезность я хотела бы получить сообщение сразу, как только мисс Экстон свяжется с вами. Поскольку она нападает непосредственно на президента, мы намерены задержать ее для дознания, пока она не успела натворить крупных неприятностей. Так что жду звонка, директор. Это все. Доброго вечера. Маржери Тенч повесила трубку. Определенно, таким тонном с Уильям Пикерингом не разговаривал никто и никогда. Но теперь, по крайней мере, он не будет сомневаться в серьезности ее намерений. Уильям Пикеринг, стоя у окна в кабинете на самом верхнем этаже здания Национального разведывательного управления, смотрел в темноту. Разговор с Марджори Тенч оставил очень неприятный осадок. Хотелось все обдумать, составить целостную картину происходящего. «Господин директор!» В кабинет, постучав, заглянула секретарша. «Вас опять к телефону!» «Не сейчас!» – рассеянно произнес пикеринг. «Это Рэчел Секстон!» Директор стремительно обернулся. Да, Тенч видит все насквозь. Конечно, соедините, немедленно. Сэр, связь закодированная. Перевести звонок в конференц-зал? Закодированная? Откуда же она звонит? Секретарша сказала, откуда. Пикеринг застыл. Потом, не успев прийти в себя, поспешил вниз в конференц-зал.